Глава 19 Венс проводит перекрестный допрос Среда, 19 июня 3.30 дня Капитан Лекок вошел в кабинет с видом безнадежного равнодушия. Плечи его были безвольно опущены, руки безжизненно висели вдоль тела. Глаза были усталыми, как у человека, не спавшего несколько дней. Увидев майора Бенсона, он вытянулся и протянул ему руку. Было очевидно, что, несмотря на ненависть к Олвину Бенсону, майора Бенсона он считает своим другом. Но, внезапно осознав ситуацию, он смутился и опустил руку. Майор быстро подошел к нему и обнял за плечи. «Все в порядке, Лекок», — сказал он, — «я не могу поверить, что вы действительно застрелили Олвина» капитан отвел глаза. «Конечно, это я застрелил его». Голос его звучал безжизненно и ровно. «Я сказал им, что это сделал я». Венс выступил вперед и указал ему на кресло. «Садитесь, капитан. Окружной прокурор хочет выслушать ваш рассказ об убийстве». «Как вы знаете, закон не принимает признание вины без подкрепляющих фактов. И поскольку в этом деле есть подозреваемые, улик против которых больше, чем против вас, нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов, подтверждающих вашу вину. С другой стороны, нам необходимо проверить свои подозрения». Ванс сел лицом к ликоку и взял лист с его признанием. «Здесь вы пишете, что мистер Бенсон вел себя несправедливо по отношению к вам, и в ночь с 13 на 14, точнее, в половине первого ночи 14, вы явились к нему в дом и застрелили его. Когда вы заявляете, что мистер Бенсон вел себя несправедливо по отношению к вам, вы имеете в виду его внимание к мисс Сент-Клер?» Лекок покраснел и нахмурился. «Это не важно почему я пристрелил его. Неужели вы не можете оставить в покое мисс Сент-Клер? — Конечно, — согласился Венс, Обещаю вам, что она не будет замешана в этом деле, но мы должны понять ваш мотив. — Отлично, — после небольшой паузы сказал Ликок. — Вы правы. — Откуда вы узнали, что мисс Сент-Клер собирается обедать с Бенсоном? Я выследил их до Марселя. «И потом вы вернулись домой?» «Да». «Что заставило вас позднее вернуться к дому Бенсона?» «Я все время думал о них, и чем больше думал, тем больше волновался и не мог усидеть дома. Я взял свой кольт и отправился туда, намереваясь убить его». Он говорил столь убежденно, что трудно было поверить, что он и лжет. Венс снова обратился к его признанию «Вы показали. Я направился на западную 48-ю улицу, к дому 87 и вошел туда. Скажите, капитан, вы позвонили у двери или дверь была открыта?» Лекок колебался. Очевидно, он вспомнил показания экономки, напечатанные во всех газетах. Она утверждала, что твердо уверена, что звонок не звонил. «Какое это имеет значение?» — спросил он, явно оттягивая время. — Просто мы хотим это знать, — ответил Венс, но не спешите. — Ну, если это так важно для вас, я скажу. Я не звонил у двери, и дверь не была отперта. Теперь его колебания исчезли. Но когда я подходил к дому, Бенсон вылезал из такси. — В тот же самый момент. — Отлично. Скажите, капитан, а вы видели там другую машину? Серый кадиллак? «Конечно. И вы узнали того, кто был в ней?» Наступило молчание. «Я не уверен, но думаю, что это был человек по фамилии Пфайф». «Значит, он и мистер Бенсон вышли в одно и то же время?» Ликок нахмурился. «Нет, не в одно и то же время. Когда я прибыл, там никого не было. Пфайфа я увидел несколько минут спустя, когда снова вышел на улицу». «Он прибыл в тот момент, когда вы находились в доме?» «Возможно». «Понимаю. Теперь вернемся немного назад. Вы сказали, что мистер Бенсон вышел из такси. Что потом?» «Я подошел и сказал, что хочу с ним поговорить. Он сказал, чтобы я прошел с ним в дом, и мы вместе пошли к нему. Дверь он отпер ключом». «А теперь, капитан, расскажите нам, что случилось после того, как вы с мистером Бенсоном вошли в дом?» Он положил свою шляпу и трость на вешалку, и мы прошли в гостиную. Он сел за стол, а я стоял и сказал ему, что хотел. Потом я вытащил пистолет и пристрелил его. Венс пристально наблюдал за ним, а Маркхэм возбужденно наклонился вперед. Как же случилось, что он в это время читал книгу? Я думаю, пока я говорил, он взял книгу. Наверное, хотел принять равнодушный вид. Подумайте еще раз, капитан. Вы с мистером Бенсоном вошли в гостиную прямо из холла, как только вступили в дом? Да. Тогда, капитан, как вы объясните тот факт, что во время убийства на нем были смокинг и шлепанцы? Лекок нервно обвел взглядом комнату и облизал пересохшие губы. «А теперь мне кажется, что мистер Бенсон на пару минут поднялся наверх. Полагаю, что я был слишком возбужден, прибавил он, чтобы запомнить все точно. Это естественно, сочувствием сказал Венс. Но когда он спустился вниз, вы заметили что-нибудь странное в его прическе? Лекок удивленно уставился на Венса. В его прическе? Я не понимаю. Цвет волос, я имею в виду. Когда мистер Бенсон сидел перед вами и был освещен настольной лампой, как выглядели его волосы? Лекок закрыл глаза, как бы собираясь припомнить тот вечер. Нет, я не могу вспомнить. Хорошо, опустим это, — равнодушно сказал Венс. Когда Бенсон спустился вниз, вы заметили какие-нибудь изменения в его голосе? Может быть, он заговорил басом, или наоборот, высоким голосом, или еще как-нибудь. Лекок был откровенно изумлен. «Я не знаю, что вы имеете в виду», — пробормотал он. «Он говорил, как обычно». «А вы случайно не заметили на столе голубую коробочку с драгоценностями?» «Нет». Некоторое время Венс задумчиво курил. «Когда вы ушли из дома Бенсона после убийства, вы, конечно, выключили свет?» Поскольку ответа сразу не последовало, Венс прибавил. «Очевидно, вы это сделали, раз мистер Пфайф утверждает, что когда он подъехал к дому, света не было». Ликок кивнул. «Да, я не сразу вспомнил это». «Но, может быть, вы помните, как именно вы его выключили?» Я. Начал Лекок и остановился. «Выключателем», — закончил он. «А где был расположен этот выключатель, капитан?» «Я не могу точно сказать». «Подумайте немного. Я уверен, что вы можете это вспомнить». «У двери, выходящей в холл, кажется». «С какой стороны двери?» «Откуда я могу знать?» — жалобно пробормотал он. — Я был слишком взволнован, но мне кажется, что он расположен справа от двери. — Справа при входе или выходе? — При выходе. — Это с той стороны, где расположены книжные стеллажи? — Да. Венс казался удовлетворенным. — Теперь поговорим о пистолете. Скажите, почему вы отдали его мисс Сент-Клер? — Я струсил. «Последовал ответ. Я боялся, что его найдут в моей квартире, я никогда не мог подумать, что ее тоже заподозрят». «А когда ее заподозрили, вы немедленно забрали его и бросили в реку?» «Да». «Я полагаю, в магазине не хватило одного патрона, и это было подозрительно?» «Поэтому я его и выбросил». «Странно», — нахмурился Венс. «В этом деле должны быть два пистолета. Видите ли...» «Мы обшарили реку и нашли пистолет, но у него был полный магазин. А вы уверены, капитан, что забрали у мисс Сент-Клер именно ваш пистолет и бросили его в реку?» Я отлично знал, что из реки ничего не доставали и не мог понять, куда клонит Вэнс. Может, он пытался впутать сюда девушку? Я видел, что Марком тоже ничего не понимает». Лекок некоторое время молчал, а когда заговорил, голос его звучал угрюмо. «Не было двух пистолетов. Вы нашли мой. Я сам набивал магазин». «Что ж, с этим можно согласиться», — улыбнулся Венс. «Тогда еще вопрос, капитан. Почему вы сегодня явились сюда и признались?» Лекок вскинул голову и впервые пристально посмотрел на Венса. «Почему?» Это единственный порядочный поступок, который мне оставалось совершить. Вы несправедливо подозреваете невиновного человека, а я не хотел этого. На этом допрос окончился. Маркхэм вопросов не задавал, и заместитель шерифа увел капитана. Когда дверь за ним закрылась, в кабинете наступила тишина. Маркхэм мрачно курил, уставившись в потолок. Майор откинулся на спинку кресла и с нескрываемым восхищением рассматривал Венса. Вэнс уголком глаза поглядывал на Маркхэма и улыбался. Выражение лиц и поведение этих людей лучше всего передавали их реакцию на этот допрос. Маркхэм был обеспокоен, майор доволен, а Вэнс спокоен. Первым нарушил молчание Вэнс. Он заговорил медленно, почти лениво. «Теперь вы видите, насколько глупо это признание». Не так ли? Наш чистый и надменный капитан — невероятный Мюнхгаузен. Никто не мог бы солгать так бледно и глупо, как он. И он хотел, чтобы мы поверили в его вину. Просто невозможно иметь дело с такой невероятной глупостью. Он полагал, что нас очень обрадует его признание, и мы тут же передадим его в руки палача. Вы заметили, он даже не додумал до конца, каким образом попал в дом Бенсона. Присутствие Пфайфа чуть не нарушило его экспромт насчет «бра-дсю, в переводе с французского «рука об руку» с его жертвой. И он забыл, что Бенсон был полуодет. Ему пришлось на ходу отправлять Бенсона наверх. Какое счастье, что газеты не написали о парике. Капитан не мог подумать, что, намекая на то, что Бенсон сменил свои волосы и обувь... — Скажите, майор, голос вашего брата менялся, когда он вынимал вставные зубы? — Конечно, — ответил майор, — и капитан Лекок не мог бы не заметить этого. — Он еще много чего не заметил, — продолжал Венс. Он не заметил коробку с драгоценностями и место, где находится выключатель. Совершенно верно, подтвердил майор. У Олвина старомодный дом и единственный выключатель расположен на самой люстре. Да, кивнул Венс. Однако хуже прозвучал его рассказ о пистолете. Он сказал, что выбросил пистолет только потому, что там не доставало патрона. А когда я заметил, что магазин был полон, он сказал, что сам набил его. Он не хотел, чтобы я считал, что в этом деле был еще один пистолет. Он решил, что мисс сент клер виновна и взял ее вину на себя. «Я тоже так подумал», — сказал майор Бенсон. «Однако поведение капитана немного беспокоит меня», — продолжал Венс, «Несомненно, он имеет к преступлению какое-то отношение, иначе зачем ему понадобилось прятать свой пистолет на следующий день у мисс сент клер Он не из тех убогих дураков, которые грозят убить любого, кто подойдет к его невесте, но сами ужасно боятся, как бы не пришлось приводить в исполнение угрозу. И совесть у него нечиста, это очевидно. Почему? Конечно, он не стрелял. Преступление было задумано, а капитаны ничего не выдумывают. Он из тех, кто больше рыцарь на словах, чем на деле. Когда они играют роль дон-жуанов, они ничего не упускают из того, что касается дамы их сердца. Капитан ни за что не проглядел бы сумочку и перчатки своей невесты, раз уж он явился, чтобы убить обидчика. Психологически допустимо, что он мог бы убить Бенсона так, как говорит об этом. Венс закурил и выпустил спиралью дым. «Это не так уж и фантастично» начать действовать и не закончить. Фактически он даже начал действовать, но обнаружил, что дело уже сделано. И здесь есть еще одна сторона. Она заключается в том, чтобы Файв видел его. И, кроме того, еще его визит за пистолетом к мисс сан -Клер. Зазвонил телефон, и Маркхэм снял трубку. Полковник Острандер хотел видеть окружного прокурора. Маркхэм повернулся к Вэнсу. Ваш кровожадный друг интересуется, арестовал ли я кого-нибудь. Он предлагает побеседовать более подробно о его личных подозрениях, поскольку я не решаюсь никого арестовать». «Что же вы ему сказали?» «Что я все еще блуждаю в темноте», — улыбнулся Марк. Он давал Венсу понять, что целиком отвергает идею вины капитана Ликока. Майор Бенсон подошел к нему с протянутой рукой. «Я понимаю, что вы чувствуете» сказал он, но лучше отпустить виновного, чем осудить невиновного. Не расстраивайтесь, мистер Маркхэм, скоро вы придете к верному решению. Остальную часть фразы он произнес сквозь сжатые зубы. И тогда вы не встретите никаких помех с моей стороны. Я помогу вам, чем сумею. Он мрачно улыбнулся и надел шляпу. Я возвращаюсь в свою контору. «Если я вам понадоблюсь, дайте мне знать в любое время». Он поклонился Вэнсу и ушел. Несколько минут Марк молчал. «Черт возьми, Вэнс!» — раздраженно воскликнул он. «Это дело с каждым часом становится все труднее и труднее. Я устал от этого». «Вы никогда не говорили более серьезно, чем сейчас», — мягко сказал Вэнс. «Но не стоит беспокоиться». Ничего нового, ничего правдивого, ничего реального. На войне было убито несколько миллионов солдат, однако этот факт не волнует вас. Но когда убит один из негодяев в вашем округе, вы не спите ночами и учитесь. Боже мой, вы чертовски непоследовательны. «Постоянство», — начал Маркхем, но Венс перебил его. Не стоит сейчас цитировать Эмерсона. Я определенно предпочитаю Эразма. Вы знаете, вам надо почитать, похвалу хвалу глупости, и вы всегда будете счастливы. Этот голландский философ никогда бы не стал безутежно огорчаться из-за убитого Олвина Шув В переводе с французского «лысый, пляшивый». Исторический персонаж Шарль Шув. Карл Лысый. Я не такой фругес консумеренатус как вы, в переводе с латыни «самой природой приспособленной», отозвался Марком. «Я выбран на эту должность». «О, да, почести я не люблю и все такое», улыбнулся Венс. «Но не будьте сентиментальны. Даже если капитан избежал тюрьмы, у вас еще остается пять вариантов. Это миссис Плац, Пфайф, полковник Острандер, мисс Гофман и миссис Баннинг. Почему бы вам не арестовать их всех одновременно и не заставить признаться? Хэс бы проделал эту работу с сумасшедшей радостью. Марк Хэм был не в настроении шутить, и легкость тона Венса раздражала его. Если хотите знать, я сам бы охотно занялся ими. Меня останавливает только одно. Я не знаю, кого арестовывать первым. Надо же! А что вы сделаете с капитаном? Его сердце будет разбито, если вы освободите его из тюрьмы. «Пусть будет разбито его сердце и немедленно!» Маркхэм снял трубку. «Я прикажу сейчас же выгнать его из тюрьмы!» «Одну минуту!» — воскликнул Венс. «Не надо сейчас кончать его восторженные мучения. Пусть еще, по крайней мере, денек считает себя героем. Я полагаю, для нас он будет более полезным, пребывая в одиночке». Марк молча положил трубку на место. Я заметил, что он все более и более признает лидерство Венса. Это было не только результатом безнадежного признания Ликока и безвыходного положения, в котором он сам оказался, но и тем, что Марк Хэм видел. Все предсказания Венса непостижимым образом сбываются. Теперь вы попытаетесь втянуть в это дело Пфайфа и его горлицу? Среди прочих тысяч загадок да. Раздраженно ответил Марком. Но чем больше я ищу причину, тем сложнее и запутаннее становится все дело. Бросьте, Марком, в людях нет ничего таинственного, только одни проблемы. А любая проблема, относящаяся к человеческому существу, может быть решена другим человеческим существом. Все зависит от знания человеческого ума и применения этого знания к человеческим поступкам. Просто, правда? Он посмотрел на часы. «Интересно, закончил листит работу над книгами фирмы «Бенсон и Бенсон». Я жду его ответа с неприятным предчувствием». Для маркхма это было уже слишком. Изнурительный характер намеков и недомолвок Венса заставил его потерять самообладание. Он вскочил и резко ударил кулаком по столу. «Я устал от вашего дикого превосходства» горячо воскликнул он. «Или вы что-то знаете, или ничего не знаете. Если вы ничего не знаете, то перестаньте делать вид, будто вам что-то известно. Если вам что-то известно, будьте добры сообщить мне. С тех пор, как был убит Бенсон, вы постоянно делаете разные намеки. Если у вас есть подозрения в отношении того, кто убил, поделитесь ими. Я тоже хочу это знать». Он сел, взял сигару и раскурил ее. Мне кажется, ему стало немного стыдно за свою злость. Венс явно чувствовал себя неловко. Он сидел, вытянув ноги и задумчиво глядя на Маркхма. «Я не порицаю вас, старина, за вашу вспышку. Ситуация очень досадная, но время все ведет к концу. Я ведь не обманываю вас». Он встал и зевнул. «Какой ужасный день сегодня, не правда ли? Так близко стоим мы к концу, Так близко к Богу человек. Когда долг тихо шепчет «Ты должен», Ты отвечаешь «Я могу». Неплохо сказано, а? А голос вашего долга, Хотя и не шепчет, но спрашивает Вас абер ist deine Pflicht?» В переводе с немецкого «Но в чем же твой долг?» А Гюте отвечает Фодерун und des Tages». В переводе с немецкого «День покажет мой долг». «Но, видит Бог, я бы желал подождать еще один день». Он подал Маркому шляпу. «Пошли, всему свое время и время всякой вещи над небом». Цитата из «Экклассиата» напомнила мне, что Венс часто читал Ветхий Завет. «Когда мне надоедают современные писатели, я нахожу глубокое удовлетворение в Библии», сказал он мне однажды. «Если бы наши современники чувствовали, что им следует писать просто...» Им бы следовало хотя бы по два часа в день читать библейские истории. «Пора покинуть вашу контору. Скажите свекеру, что мы уходим. Мы хотим посетить леди. Мисс Сент-Клер». Марк Хэм понял, что Венс опять преследует какую-то важную цель. Он также знал, что Венс скажет ему, кого он подозревает, только тогда, когда сам сочтет нужным. И неважно что часто он идет окольным путем. Он знает цель. Больше того, поскольку маска с фальшивого признания капитана Лекока сорвана, у него оставалась одна надежда на Венса. Он позвонил Свекеру и сказал, что покидает контору до завтра. Десять минут спустя мы ехали в метро к дому номер 94 на Риверсайд-Драйв.